татьяна федоровна кравчонок деревни брисоловича осиповичского района могилевской области после сталинграда это было я это помню потому что брат из леса приходил радовался и сказал что немцы злые теперь будут а на завтра и командир какой то приезжал советовал чуть услышим немцев в лес прятаться но потом попросил ловец сдать Тут некоторые и решили, а вот почему пугал. Знали мы про это и сами, но это же зима, мороз. А тут дети, а одежды, чтобы теплой не было. Тяжело весь час в лесу. Нас и захватили в деревне. Приказали к школе собраться, документы, Свайса проверять. Заперли нас, ни воды детям, ни выйти. Взяли человек сколько в подводы. В лес в пустой лагерь партизанский, кто-то повел немцев. Вернулись еще злее. Возчиков избитых к нам бросили. Они в том лагере подорвались. Сначала в партизанскую землянку послали наших, деревенских. Те вошли, постояли, ни до чего не дотрагивались. Ни до гитары, ни до шанель. а потом немцы вошли четверо и тронули. Их и закинул аж на сосну. Стали они нас гнать. Из школы в сарай колхозной. Сначала партиями гнали, а потом семьями. Меня последнюю, я последняя была. И четверо детей моих со мной. Моего старшего так на самом пороге положили. Упала я на убитых, одетки со мной. Вот сюда в шею мне попала. Только слышала, как немец сел на мои ноги и стреляет из этого автомата. Да им такой такое невозможно а когда поднялась, посмотрела на всех, то, думаю, это все будут подниматься, вставать? Или это я одна?»